Глава вторая. «Нас тут шестер, спокойно пожал плечами я. «И в качестве лидера меня устроит любой, кроме Лакшти». Я изрядно лукавил, конечно. Никто не признал бы лидером ни одной из девчонок, и я в том числе. Ну и еще пара нюансов было. Мои слова были во многом провокацией, и Лакшти меня не подвел. «Ты не будешь лидером!» — выпалил он, зло глядя мне в глаза. «Да, мне плевать». Равнодушно отмахнулся я. Еще не хватало добровольно лезть во всю эту политическую грязь и плотно работать с императором. Не для того я за клановый статус бился. И это я еще про кипящий чайник злости в лице Лакшти молчу. Я себе не враг, чтобы на такое подписываться. Однако отказываться от ответственности прилюдно — это в определенной мере терять лицо. Даже если все все понимают. А вот пойти на уступки ради устраивающего всех компромисса — это другой расклад. Тут даже очков набрать можно. Что я и сделал, собственно, сыграв на ярости Лакшти. «Тогда у нас осталось четыре кандидатуры на выбор», — хмыкнул Аргус. «Лично я, надеюсь, никому еще не успел насолить. Меня вы в качестве лидера примете?» Лакшти бросил взгляд на меня, но я смотрел только в глаза Аргусу. Да, я успел с ним и пообщаться, и сойтись в спарринге, и выступить против общих недругов плечом к плечу. Но все это касалось только нас двоих. А вот какую линию он выберет в политике, тем более в политике мирового уровня, я не представлял. На таком уровне жертвуют и куда более крупными фигурами, чем новорожденный клан. «Даю слово, что любимчиков или недругов у меня среди вас не будет», — сказал Аргус. «И на первом месте у меня будут стоять ваши жизни, все шесть». Родовые, клановые и прочие интересы потом. Если вы выживете, то разберемся со всеми проблемами со временем. И с китайцами, и с миром, и с собственной страной. А друг без друга наши шансы снизятся. И так ослаблять в том числе и себя и я не собираюсь. Что ж, предельно откровенно и развернуто. И судя по раздавшемуся от кого-то из девчонок облегченному вздоху, обозначение позиции нашего будущего лидера нужно было не только мне. Я готов принять тебя лидером кивнул я. «Готов», кивнул Абихад. «Готово», кивнула Шанкара. «Готово», Кивнул Джина. Лакшти молчал. «Позер», мысленно фыркнул я. «Лидерство ему не досталось, надо хоть так нервы людям потрепать». Аргус спокойно ждал его решения. Лакшти убедился, что на нем скрестились взгляды всех остальных, и только потом медленно кивнул. «Готов». «Благодарю за доверие», — склонил голову Аргус. «Я передам клану Сайсун нашу предварительную готовность к договору. Однако сами переговоры пройдут не здесь и не сейчас. И прежде чем мы выйдем к китайцам, я предлагаю нам собраться всем вместе еще раз и выработать нашу общую позицию». «Это касается только нас, или глав своих родов тоже зовем?» — уточнила Шанкара. «Зовем», — кивнул Аргус. «Этот договор явно превышает уровень козырей рода. У нас попросту нет таких полномочий. И, боюсь, тут может оказаться мало даже глав родов. Речь ведь не просто о взаимодействии полноцветных магов. Тут интересы страны будут затронуты. Как бы нам не пришлось еще и императора звать. Наследнего принца Максимум, фыркнул Лакшти. Этот договор никогда не станет официальным. А значит, официально император про него и не узнает. Да, пожалуй, задумчиво покачал головой Аргус. Я лишь вздохнул. «Среди нас нет политиков». Даже Лакшти, который на первый взгляд так уверенно разбирается в закулисных тонкостях, в прошлой жизни был полководцем. Мы все имели там совершенно другие направления деятельности. Но Лакшти и Аргус хотя бы принадлежали к древним родам. «Я трезво оцениваю свои силы. Не вытащил бы я это. Ни аристократов в первом поколении, да еще и с чужой страны замахиваться на подобный уровень». И я безмерно рад, что разгребать эту навозную кучу придется не мне. Но Аргусу я при этом искренне сочувствую. Разумеется, я подсоблю ему по мере силы и понимания, но сильно ему эта жизнь не облегчит. Хлебнет он еще горе с этим лидерством. Тут один лакшти чего стоит. А уж все эти тонкости неофициальных договоров и с без того своеобразными соседями. Надеюсь, Аргусу хватит опыта, чтобы не утонуть в этом болоте и всех нас не утопить там заодно. Перед возвращением в столицу я решил заехать в форт к дяде. В дальнюю дорогу до столицы мы все равно не двинемся под вечер, а до границы тут всего сотни километров. Можно переночевать в форте и заодно поговорить с дядей. И на этот раз это не просто визит вежливости. Мне все больше и больше не хватало рук. В том числе и поэтому я не стал оттекать порыв Анданы, когда она выразила желание заняться делами рода. Понятно, что на возне с клановым кварталом и мелким бизнесом я ее просто проверял. И девочка прошла поверку, меня вполне устраивает ее работа. Так что после свадьбы, если ее порыв не угаснет, я отдам ей что-нибудь более серьезное. А на границе у меня кровный родич без дела сидит. Ну понятно, что дядя в армии служит, и это его основная работа, но я его в столицу и не собираюсь тащить. У него локнау под боком, и сейчас тут тоже станет весело. Риван, как ты смотришь на то, чтобы взять на себя часть дел рода в локнау? прямо спросил я, когда мы покончили с приветствиями. О, ты обо мне все-таки вспомнил, добродушно усмехнулся дядя. Я о тебе никогда не забывал, улыбнулся я. Но ты же армеец. Я не хотел загружать тебя еще и этим. Отдыхать должны все. А теперь ты не справляешься сам, да? Пока справляюсь, — неопределенно покачал головой я, — но людей не хватает, тут ты прав. И конкретно тебе я готов доверять. Понял, жену привлекать не буду, — весело хмыкнул Риван, а потом стал серьезным. Спасибо, для меня это многое значит. Я рад, но зря ты это сказал, — улыбнулся я. Дел в Лакхна у нас теперь много. Да как скажешь, — фыркнул дядя. Я тут скоро плесенью покроюсь. «Серьезно?» – удивился я. «У вас же подготовка к войне полным ходом идет. Как ты мог оказаться неудел?» «Да легко!» «Ты вспомни мою должность. Я куратор патрульной службы 16-го пограничного сектора. Какие к проклятым патрули, если земли за границей контролируются нашей же аристократией?» Весь личный состав стянули на КПП, а свои границы кланы заперли намертво, мышь не проскочит. «Логично, об этом я как-то не подумал. Бывшие рядовые патрульные точно не сидят без дела, а вот контролирующего офицера так просто с места не сдернешь. Должность-то его никто не упразднял». «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Больше времени будет на дела рода». «Кстати, про дела рода», — встрепенулся Риван. «Мне тут твои дхарматара на какую-то помощь намекали». — В смысле, они хотели помочь мне, если надо? Я спустил этот разговор на тормозах, но ты имею в виду. Связи у них на границе хорошие, похоже. — Понял, учту, — кивнул я. — Так что мне делать? Я встретил азартный взгляд Ривана и вновь улыбнулся. — А он реально засиделся, похоже, он как рвется в дело. — Для начала давай я обрисую тебе общий расклад, — начал я. Мы проговорили чуть ли не до полуночи. Я рассказал довольно много, начиная со своих планов по превращению Лакнау в крупный логистический узел и заканчивая интересом Лакшти, Сидхарт и китайцев к этому региону. Но и про Махини с их новым приобретением не забыл. «Не вытянем», — покачал головой Риван, когда я ответил на все его вопросы. «Против великих кланов нам ресурсов не хватит, если они решат запустить свои лапы в Лакнау. Надо весь наш клан привлекать». «Махини же тут обоснуются в итоге. Пусть сразу начинают вкладываться в Лакнау. Да и Дхармутара можно подтянуть, не зря же они мне помощь предлагали. Ясно, у них есть где-то тут свой интерес». «С Махини согласен», — кивнул я. «А вот Дхармотара. Я поморщился. И так слишком многое в клане держится над Дхармутара, начиная с нашей общей репутации. Если еще и он на них повесить, я сам себя уважать не буду. Сколько можно прятаться за чужую крепкую спину? Клан рано или поздно встанет на ноги, и то, что поначалу нас всех прикрывает Харматара, не страшно, это ненадолго. А вот бизнес, и тем более бизнес в городе, который ждет очень бурное развитие, это на века. — Ты что-то не то надумал себе, племянник, — хмыкнул Риван. Ты же не помощи у них просишь, а предлагаешь им выгодные вложения. Если твоя задумка выгорит, с Лакхнау такой денежный поток пойдет, что даже Дхармуттара обидится, если их оставить за бортом. Ну, кстати, очень может быть. С такой стороны я на это не смотрел. В первый клановый бизнес, который предложил глава рода Дхармуттара, я втянул всех, включая Асан. А тут, получается, только мы с Махиней резвиться будем. «И ладно, если выхлоп с этой затеей будет средненький. А если и правда идея выстрелит?» Дхармотары же потом придут ко мне и спросят, «За что я с ними так?» И мне будет нечего им ответить. «Ну надо же, и у меня, оказывается, есть эти нелепые заморочки с раненой гордостью. Сам от себя не ожидал». «Ты прав, дядя», — кивнул я. «Спасибо. Я поговорю с Дахармутаром. Захотят, пусть вписываются. А нет, так нет». Вернувшись домой, я понял, что не знаю, за что хвататься. Очень многое нужно было сделать как можно скорее, но голова у меня одна, пара рук тоже, а спать хоть иногда надо. Где бы мне еще десяток часов в сутки взять, а? Быстренько пролистав скопившиеся на моем столе доклады, я сделал вывод, что ничего срочного там нет. А если и есть, сами придут и расскажут. Главное для меня сейчас. Это свадьба и все, что с ней так или иначе связано. Сама свадьба — это не только огромный прием, но еще и церемония. И тут крылся самый большой подвох, о котором я узнал недавно, да и то больше случайно. Свадьбы здесь принято проводить. В особых местах. Не в поместье. А сама церемония плавно переходит в прием там же, то есть, черти где. А это такая головная боль по обеспечению безопасности, что я сразу пожалел, что разослал приглашение с размахом. Если с гостями хоть что-нибудь случится, я свою репутацию потом не отмою. Мои безопасники, как ни странно, отнеслись к этому куда спокойнее. Традиция же все привыкли. На что у них работа прибавилась, так это нормально. Для того они роду и нужны. Единственное, что я могу сделать, чтобы облегчить им жизни, заодно подстраховаться, это выстроить защиту на своих будущих родовых землях, запитанную от хранилища. Если успеют, то большую часть слуг рода можно будет забрать с собой на церемонию и не беспокоиться за оголенные тулы. Кристаллы накопители от Гаудопада уже доставили, пока мы по лесам около Лакхнау бегали, так что можно приступать хоть сейчас. Но сначала нужно убедиться, что мое вмешательство не требуется в чем-то еще. Я вызвал своего секретаря и попросил ее передать Андане, чтобы зашла ко мне в кабинет. Невеста появилась буквально через пару минут. — Привет, милая, — улыбнулся я. — Садись. — Привет. Улыбнулась она в ответ. Сегодня на ней вновь было мое любимое светло-серебристое сари из тонко переливающейся ткани. Очень завораживающая была штука, когда девушка двигалась. Антана села в кресло, и я вновь посмотрел ей в глаза. Довольно чертовка. Знает, какое впечатление она производит. И знает, что я соскучился. Да, ночь мы провели вместе, но после декады разлуки лично мне этого мало. Что у нас со свадьбой? Спросил я, кое-как выбросив посторонние мысли из головы. Проблемы, трудности, заминки. «Пока ничего такого», — покачала голова Андана. Приглашение разосланы, большая часть приглашенных подтвердила свое присутствие. «Включая, как ни странно, Южан». «Южан?» — удивился я. «Род Магади», — пояснила Андана. «Глава рода приедет вместе с племянницей, Шанкарой Магади. Он вдовец, взрослых женщин в роду не осталось, так что племянница его единственная возможная спутница». «Это еще одна традиция». На прием их состав гостей может быть разным. В каких-то случаях берут с собой жену, в каких-то старейшин или наследников, а бывает, что и просто младших родичей. Но на свадьбу приезжают только парами. С женой или, если жен нет, с любой близкой родственницей. Я вообще не ожидал увидеть род Магади на своей свадьбе. Приглашение им было отправлено просто из вежливости. Я, конечно, просил Шинкару передать главе своего рода мое предложение обменяться артефактами. Но с этим я сам к ним ехать собирался. Как ни крути, моя инициатива мне и дорожную пыль глотать. Да и в принципе Шанкара еще вряд ли даже успела доехать до дома после нашей вылазки в леса. Если только глава ее рода не навестил базу их клана в свободных землях. «Давно подтвердили», — уточнил я. «Час назад по телефону. Письмо дойдет попозже». Да, похоже, именно на военной базе Шанкара и выловила своего дядю, а тот просто воспользовался случаем. Учитывая наше общение с Шанкарой, их визит на мою свадьбу не будет подозрительным. А вот отдельные переговоры между нами могут заинтересовать многих. Так, стоп, какое общение, о чем я вообще? Шанкара же официально мертва. Это она так громко вернуться решила, чтобы уж точно все высшие аристократы страны ее увидели? Или это требование императора? Не зря же он мне намекал, что знает о ее мнимой смерти. Получается, ей в Академию придется вернуться? По закону, все маги в возрасте 16 лет должны пройти двухгодичное обучение. Это я вывернулся с помощью статуса главы клана, а о Шанкаре подобное не светит. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Надо будет не забыть лично спросить ее о причинах такого решения. «Что по взаимодействию с Домаяти? спросил я. «С этим все удачно сложилось», — слегка улыбнулась Андана. «Я это больше на Марну скинула, но если в общих чертах, то до Маяти дальний круг охраны мы ближний. Нас мало, но наша гвардия сильнее и лучше снаряжена, а их много». Однако Андана еще замуж не вышла, а уже считает себя частью моего рода. И кровные родичи для нее они, а слуги моего рода мы. Причем она искренне так считает и вообще не задумывается. Похоже, просто на автомате делят это они и мы. Очень показательно. Остальные роды клана? Дехармутара предлагали помощь, ответила Андона. Марна вроде даже согласилась, но это просто резерв. На виду они мелькать не будут. Хорошее решение. Свадьбу должны обеспечивать те роды, чьи представители вступают в брак. Привлечь посторонних можно, конечно, безопасность костей всегда в приоритете, но лучше бы не явно. Это тоже определенный плюсик к репутации. «Если что-то будет нужно, не стесняйся меня дергать», — на всякий случай сказал я. «Лучше мы перестрахуемся сейчас, чем потом что-то пойдет не так». «Обязательно, милый», — улыбнулась Андана. «У меня есть еще один вопрос, не про свадьбу. Позволишь?» «Конечно, слушаю тебя».